В заключение Квентин сказал себе, кто из нас в своих решениях не поддается влиянию личных соображений, что хладнокровие, с которым король Людовик осудил его на верную смерть или неволю, развязывает ему руки и освобождает его от всяких обязательств по отношению к французскому королю, и он тут же решил отказаться от службы у него». Епископ, вероятно, нуждался в солдатах, и молодой человек надеялся, что с помощью его прекрасных спутниц, которые, особенно старшие, обращались с ним теперь как с другом, ему легко будет поступить на службу к прилату, и тогда как знать. Быть может, ему поручат припроводить графин де Круа куда-нибудь в другое место, более безопасное, чем окрестность Ильежа. Тут ему вспомнилось, что во время пути... «Дамы как будто в шутку не раз заводили речь о том, чтобы поднять вассалов молодой графини, укрепить ее замок, как это делали многие в те смутные времена, и защищаться от всех нападений. Один раз они, шутя, спросили его, не возьмет ли он на себя опасную должность их Шаля, и когда он с готовностью и восторгом изъявил свое согласие... Они, смеясь, дали ему поцеловать свои руки в знак того, что доверяют ему и утверждают в этой почетной должности. При этом ему показалось, что ручка графини Изабеллы, прелестнейшая ручка, какую когда-либо целовал верный вассал, дрожала, пока его губы прижимались к ней на момент дольше, чем этого требовал этикет, и он не мог не заметить ее смущенного взгляда и вспыхнувшего личика, когда она, наконец, отняла ее. Неужели всего этого было мало? И какой смелый человек на месте Квентина в его годы не принял бы в расчет всех этих соображений для того, чтобы прийти к тому или другому решению? Покончив с этим вопросом, он стал обдумывать подробности плана действий по отношению к изменнику-цыгану. Отказавшись от своего первоначального намерения убить его тут же, не выходя из лесу, Он не мог, однако, взять другого проводника и оставить Хайраддина на свободе, так как это означало бы послать в лагерь Гийома де Ламарка шпиона, которому известен каждый их шаг. Думал он было рассказать обо всем настоятелю и просить его задержать у себя цыгана силой до тех пор, пока они не доедут до замка епископа. Но, поразмыслив, не решился обратиться с такой просьбой к человеку, которого положение и возраст сделали робким и нерешительным, к старику, считавшему главным своим долгом заботу о безопасности своего монастыря и дрожавшему при одном имени орденского дикого вепря. Наконец, Дорвард выработал себе план действий, на успех которого он мог рассчитывать, так как выполнение его всецело зависело от него самого, а в этом деле он считал себя на все способным. Сознавая всю опасность своего положения, он все-таки не падал духом и смотрел вперед с надеждой, как человек, несущий тяжкую ношу, которая, однако, не превышает его сил. В ту минуту, когда он подходил к монастырю, план его был готов во всех подробностях. Он тихонько постучался в ворота, и тотчас ему отпер монах, дожидавшийся его по приказанию лебезного настоятеля. Он сообщил молодому человеку, что вся братья в церкви и будет молиться до рассвета, чтобы вымолить себе прощение за участие в скандале, происшедшем в стенах святой обители. Монах предложил Квентину разделить их общую молитву, но платье молодого шотландца до такой степени вымокло, что он должен был отказаться от этого предложения и попросил разрешения обсушиться на кухне, чтобы быть в состоянии на утро продолжать путь. Он ни в коем случае не хотел, чтобы цыган, встретившись с ним поутру, заподозрил его ночное похождение. Монах не только дал ему разрешение, но предложил себя в собеседники, чему Квентин очень обрадовался, рассчитывая получить от него подробные сведения о двух дорогах, про которые говорили цыган Иландскнехт. Оказалось, что собеседник Квентина мог лучше всех других монахов удовлетворить его любопытство, так как он часто отлучался из обители по монастырским делам. Но, сообщив ему все подробности, францисканец заметил, что дамам, которых Квентин сопровождает, Следует продолжать свой путь по правому берегу Мааса, чтобы поклониться кресту трех царей, воздвигнутому на том месте, где останавливались по пути в Кёльн святые мощи Каспара, Мельхиора и Балтазара, имена, данные католической церковью трем восточным мудрецам, приходившим в Вифлеем с дарами, и где они сотворили немало чудес». Квентин ответил, что его спутницы твердо решили посетить по пути все святые места и непременно побывать у креста трех царей, но что они еще не знают, посетят ли его по дороге в Кельн или на обратном пути, так как в настоящее время правый берег Мааса, говорят, не совсем безопасен из-за появившихся на нем разбойников свирепого Гийома де Ламарка. «О, Господи, спаси и помилуй!» — воскликнул монах. «Неужто орденский дикий вепрь опять устроил свое логовище так близко от нас? Впрочем, если даже и так, Маас достаточно широк и будет надежной преградой между ним и нами. Но он не будет преградой между нами и этими разбойниками, если мы перейдем на ту сторону и направимся по правому берегу», — заметил Квентин. «Господь защитит своих избранников, сын мой», — сказал монах. Горько было бы думать, что святые мощи благословенного города Кёльна, которые не терпят присутствия неверных в его стенах, могут допустить такую несправедливость, как нападение на богомольцев, пришедших им поклониться, да еще со стороны такой неверной собаки, как Орденский вепрь, который будет почище целой шайки язычников сарацин со всеми десятью коленами Израиля в придачу. Чтобы не думал Квентин, как добрый католик о силе заступничества святых мощей города Кёльна, он не мог в душе слишком рассчитывать на него, зная, что его спутницы назвались богомолками не из благочестия, а из расчета. Поэтому он решил по возможности не ставить дам в такое положение, когда им было бы необходимо чудесное заступничество». Тем не менее, в простоте своей искренней веры он тут же дал обед сходить на поклонение кресту трех царей, если только эти мудрые и царственные святые помогут ему благополучно доставить на место тех, чья безопасность была теперь его главной заботой. Желая принести обед с возможной торжественностью, он попросил францисканца провести его в одну из часовин, примыкавших к монастырской церкви, и здесь набожно преклонив колено, горячо подтвердил данное им мысленное обещание. Отдаленное пение монастырского хора, торжественная тишина позднего часа, выбранного им для этого благочестивого дела, мерцающий свет единственной лампады, освещавшей маленькое готическое здание, все это способствовало тому, чтобы привести душу юноши в то состояние, когда человек легче всего сознает свою слабость – и просит защиты и покровительства свыше, а это всегда связано с покаянием в прошлых грехах и решимостью исправиться в будущем. Даже если благочестивый порыв юноши был неверно направлен, во всяком случае он был искренен, и мы не сомневаемся, что его горячая молитва достигла единственного истинного божества, для которого важны побуждения, а не обряды, и в глазах которого искреннее умиление язычника дороже лицемерия фарисея. Поручив себя и своих беззащитных спутниц покровительству святых и промыслу Божию, Квентин отправился, наконец, на отдых, произведя на францисканца сильное впечатление своей глубокой набожностью.